Не отходите от меня. Будьте хоть вы со мною, всё ж легче как-то. Не одна хоть буду в последнюю минуту. Сядьте здесь поближе. Старушка села под неё и всё держала её руки так нежно и любно, как могла бы разве одна только мать держать своего умирающего ребёнка. Но зато после стольких усилий После минутного напряжения, стольких нравственных и физических способностей, которыми сопровождалась эта сцена, организм Бероевой совсем уж истощился, и начался окончательный упадок сил. Она слабо дышала, лёжа навзничь на своей постели. Глаза были закрыты, пульс едва уже бился, и рука, сжимавшая у груди заветную ладоньку, холодела всё более.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 Великая лень разлилась по всему телу, по всем суставам и жилам и держит её под своим обаянием. Ах, как бы не будили, ах, как бы не оставили меня, смутно промелькнуло в голове Бероевой, так смутно, как иногда в ярко-солнечный день мелькнёт на прибрежном чистом песке тень от крыла пролетевшей птицы. Но её не будет. Она как будто чувствует, что руку её держит чья-то другая, дружелюбная рука, это была рука Мавры Кузьминишни. Её не будет. И она довольна, она рада этому. Ей так хорошо лежать в этом забытьи, сковывающем тело. Глаза смыкаются всё больше и больше.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 Но вот голубоватый свет тумана перешёл в какой-то мглисто-серый, и фигуры исчезли. Вместо них появляются новые ощущения. Тяжко-сладкая дремота долит и долит всё сильнее. И уже нет того сознания, которое за минуту ещё мелькало в её уме, выражаясь желанием, чтобы её оставили в этом покое и не будили больше. Теперь уже нет никакого сознания окружающей действительности, потому что на место его появилось сознание каких-то призрачных грез и ощущений. В ушах раздается неопределенный шум. Какой это шум? Не то тысяча колоколов гудят во тьме, Кремль и московские соборы в полночь во время христовой заутрени.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 Целые снопы золотых бриллиантовых лучей отовсюду мириадами кидаются в глаза и жгут и слепят их собою. Не то звуки плохо настроенного фортепиано раздаются в ушах, словно по клавишам без толку и смысла ударяет чья-то неверная детская рука, не то грохот барабанов раздаётся, шум и крики толпы, а в глазах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 Радуги налетают на нее со всех сторон, с непостижимой быстротой усливаются вокруг ее тела, а поясывают ее сверкающими обручем, и она лежит вся в огне, вся в блеске и треске, под нескончаемым дождем светлых искр, в нескончаемом шуме и звоне каких-то странных голосов, каких-то диких инструментов. Но вот стихают этот блеск и шум, становясь все глушь и глушь. Теперь уже будто ни барабаны, ни колокола, и ни голоса толпы, а словно бы шумы кипения бесконечного моря. И это не море, а целый океан, шипит, волнуется и клубится, холодно. Плеск волн всё тише и слабее, будто она заснувшая, медленно и плавно опускается на дно морское.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 и смотрят на утонувшую своими холодно стеклянными неподвижными глазами. Она опускается все глубже и глубже, и чем глубже, тем все холоднее становится ей. И вот этот водяной холод равномерно разливается по всем членам ее тела. Наконец она совсем уже опустилась на дно морское, навзничь лежит неподвижно. И не чувствует больше холода. Здесь уже нет ей ни холода, ни теплоты, а есть только одно отцепенение. Рыбы тоже исчезли, и тусклый зеленовато-подводный свет улетучился к верху. Наступили мрак и тишина, полнейшая тишина и мертвенное спокойствие. Прошло несколько долгих минут среди такого ничем не возмущённого состояния. Кажесь, умерла. Вдруг послышался оцепеневший, бероевый, шепотливый голос Мавры Кузьминишни, и показалось ей, будто в этом голосе был лёгкий оттенок испуга. Надботь умерла. Шёпотом же ответил голос больной соседки. Несколько арестанток Тиха, осторожную походкой в своих серых халатах подошли к бюроевой и долго с чувством немого благоговения, которое всегда бывает инстинктивно присуще человеку перед адром только что отошедшего брата, глядели в строго спокойное, синевато-бледное лицо умершей. Умерла, невольно промолвили некоторые из них. И это слово точно так же, как и полушип от Мавры Кузменишны, достигло до уха Бироевой. Умерла? Как умерла? Что это они говорят? Мелькнуло в ее слабом сознании, которое вместе с наступившей тишиной и мраком мало по-малу начало снова возвращаться к ней, но с возвратом внутреннего сознания к ней не воротилась способность. проявит его внешними признаками, звуком, взглядом, движением. Физические силы совсем оставили это мёртвенно неподвижное тело. Что это вы говорите? Я жива. Жива, поглядите вот. Бероевой в её исключительном положении показалось, будто она не только произнесла, но даже громко выкрикнула эти слова. И ей хотелось всеми силами своего слабого сознания захотелось выкрикнуть их громче, чтобы разуверить окружающих в своей мнимой смерти. Но странно, окружающие, как будто и не слыхали ее слов, они продолжали относиться к ней как к мертвой. Надо бы позвать надзирательницу, до доктора, пусть они поглядят. В полголоса предложила Седелка. И на цыпочках вышла из комнаты. Ну вот, слава богу, доктор придёт. Он увидит, он разуверит их. Прокрался у Бироевой Луч надежды. Пришёл доктор, взглянул на застывшую женщину, приподнял ей большим пальцем зрачок и в тусклый глаз заглянул, затем пощупал пульс и кивнул головой. Готова, мол. Умерла. Спросила его Мавра Кузьминышна: "Конечно, разве вы не видите?" "Да нет же, нет, я жива, я слышу", силилась закричать Бероева, и снова показалось ей, будто она действительно крикнула, но нет, не слышат. Хочет она хоть чем-нибудь подать знак им о присутствии в ней жизни, хочет приподнять опущенные веки и не может поднять их, силится шевельнуть пальцем, безжизненные мышцы не поддаются невероятно упорным усилиям ее воли, а между тем она все яснее начинает слышать движения окружающей ее жизни, даже отдельные людские голоса различает, сознавая, когда и что говорит доктор и когда Мавра Кузмишна. При этом в ней поднялось то смутное, невыносимо тяжкое чувство, которое наплывает на грудь и голову человека во время сонного кошмара. Да это сон, это кошмар, думает Бероева. Он сейчас кончится, только сразу никак не могу проснуться. Этого ничего нет, это всё только снится мне. Но кошмар не проходит, и несмотря на все усилия воли проснуться, она не может. Накройте её и уберите койку, да в контору дайте знать о смерти, распорядился доктор, удаляясь из комнаты, ибо за сим ему уже нечего было делать в лазарете. Как быть-то? Ведь по закону, кажись, нельзя класть к покойнику в гроб драгоценные вещи. С озабоченной сомнительностью обратилась старушка к бывшей соседке Бероевой. Мнима умершая расслышала и эти последние слова. Неужели она не положит? Неужели не исполнит моей просьбы? Так что ж? Это ведь не бриллиант какой, а просто-напросто старая деньга. Чай сами слышали. Подумавши, возразила арестантка. Опять же последняя воля просила-то ведь как? Слезно просила. Ведь грех не сделать-то.